Третий. Умник. Картер Дуайт, Баньянкорт, 42. «Донна, составьте сообщение в Твиттер». Поставленный голос Картера Дуайта прозвучал отчетливо и разборчиво, и хотя в просторной квартире он находился один, его слова не отозвались эхом. «Есть составляю», — донесся из спрятанного громкоговорителя размеренный женский голос. Третья фотография из папки «Тренажерный зал». Подпись «Здоровье не раздается бесплатно, его нужно заработать». Хэштег «Доджи». Хэштег «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Отправляйте в Твиттер. Есть. Отправлено. По крайней мере, на сегодня работа по связям с общественностью была закончена. Открыв холодильник, Картер достал бутылку пива и нахмурился. Донна, проверьте температуру левой дверцы холодильника. Последовала небольшая пауза. Левая дверца холодильника настроена на плюс 7 градусов по Цельсию. В настоящий момент температура равна плюс 7 градусов по Цельсию. Картер тихо выругался Оптимальная температура для охлаждения светлого пива, который он хранил в левой дверце холодильника, 6 градусов по Цельсию. Он вздохнул. «Донна, настройте левую дверцу холодильника на 6 градусов по Цельсию». «Мистер Дуайт». Ровный синтезированный голос Донны запнулся на его фамилии, которую Картеру пришлось программировать вручную. «Обыкновенно вы пьете пиво охлажденное до 7 градусов. Вы хотите, чтобы я перенастроила текущие установки?» «Ну вот опять». Проблемы с тем, чтобы сохранять введенные установки, начались у из-за последнего обновления программного обеспечения. Вероятно, решение разрешить ей автоматически подстраивать параметры «Умного дома» было ошибочным, однако мысль устанавливать все настройки вручную шла вразрез с принципом цифрового помощника. Хотя у Донны действительно имелись кое-какие проблемы с тем, чтобы различать стандартные варианты предпочтения, Донна, отменить установку по умолчанию и настройте левую дверцу холодильника на 6 градусов. Есть, уже сделано. Текущая настройка левой дверцы 6 градусов, правой дверцы 4 градуса, верхней части внутреннего отделения 1 градус, нижней части внутреннего отделения 2 градуса, ящиков 0 градусов. Спасибо. Раздраженно буркнул Картер. Это короткое слово исчезло практически сразу же, как только было произнесено. Картер провел тщательные исследования, и скудная мебель и обстановка были расставлены именно так, чтобы добиться идеальной акустики, нулевое эхо. Отпив еще глоток, Картер усмехнулся при мысли о том, какую такую его цифровую версию создала в своих настройках Донна, что эта версия любила теплое пиво и будильник, поставленный на шесть утра. К счастью, теперь-то сохранится правильная версия. Усевшись перед огромным телевизором, доминирующим в углу просторного кабинета, Картер проверил электронную почту. 17 непрочитанных сообщений, все по работе. вот и хорошо, личная переписка требует значительно больше времени. Быстро просмотрев их, Картер пришел к выводу, что среди них нет ничего такого, что требовало бы его личного участия. «Донна, ответьте на сообщение с 1 по 17». «Есть. Составляю ответы». Картер удовлетворенно кивнул. На протяжении долгих 17 лет ему пришлось отправлять по 100 сообщений в день. В то время это было адской работой. Но зато сейчас у Донна в распоряжении имелась громадная кладовая исходных данных для алгоритма автоматического составления ответов, разработанного им для нее. «Все ответы составлены, мистер Дуайт. Не желаете просмотреть их?» «Нет, просто отправьте их». Он достаточно времени проверял и перепроверял эту функцию. «Есть». Кратчайшая пауза. Ответы отправлены. Картер удовлетворенно откинулся назад. «Их если бы можно было научить Донну вот так же выступать на совещаниях...» «Донна, назовите объемы загрузок Доджи за последние сутки». Есть. Объемы загрузок приложения Доджи за последние 24 часа. Операционная система Android – 51 тысяча загрузок. Операционная система iOS – 64 тысячи загрузок. Остальные платформы – 10 тысяч загрузок. Кожаное кресло заскрипело под весом картера. Отлично. Он понимал, что вообще-то следовало бы проверить котировку акций и показатели производительности, но ему никогда не было до этого дела. Его интересовало только то, сколько человек пользуется этим приложением. Сколько человек благодаря ему лучше справляются с работой, лучше едят, скольким людям он улучшил жизнь с помощью новых технологий и данных. И, разумеется, глядя в огромное окно на раскинувшийся вокруг Лондон, Картер не отрицал, что и его собственная жизнь также стала лучше. А после того, как на рынок выкатится Донна, У людей появится еще один помощник, работающий над их совершенствованием. «Донна, проверьте расписание дел на сегодня». Пауза. «Мистер Дуайт, на сегодняшний день у вас не назначено никаких дел». «Донна, проверьте расписание дел на завтра». Еще одна пауза. «Три часа». Спокойным голосом произнесла Донна. «Встреча с Гленном в тренажерном зале». Бутылка пива замерла на полпути к арту. «Донна, когда именно я назначил эту встречу?» «На этот месяц вы указали цели здоровья и общения, мистер Дуайт. Занятия в тренажерном зале были автоматически назначены по понедельникам, четвергам и субботам и привязаны к тем из ваших контактов, кто помечен как тренажерный зал». «Замечательно. должно быть еще одна установка по умолчанию». Картер начисто забыл, что назначил такие приоритеты на этот месяц. На самом деле он предпочел бы перед совещанием расслабиться, но если сейчас начать отменять встречу с Гленном, конца этому не будет. Похоже, Донни успешно удалось заставить его позаниматься спортом. Ее тезка была бы довольна. «Ух уж эти женщины!» — проворчал себе под нос Картер. Он оглянулся по сторонам, непроизвольно ища с кем поделиться шуткой, однако в квартире он был один. Картер вздохнул. Что-то тут все-таки было не так. Может, он проголодался? Вернувшись к холодильнику, Картер достал пакет с одной порцией полуфабриката и направился к прецизионной мультиварке в углу. Включив мультиварку, он распорядился известить его, когда ужин будет готов. и вернулся к телевизору, по пути перешагнув через негромко гудящий автоматический пылесос, медленно продвигающийся по полу. Нет, это был не голод. «Донна, включите свет на 40% и поставьте музыку. Медитация, сборник номер 4». Картер достал из ящика под лестницей спортивный коврик. Раз он не может понять, что с ним не так, можно, по крайней мере, попробовать хорошенько расслабиться. Из спрятанных динамиков понеслась однообразная ненавязчивая музыка, и Картер начал выполнять привычные упражнения йоги. Он вытягивал, сгибал, расслаблял конечности. Движения были размеренными и четкими. Музыка проникала внутрь, постепенно освобождая рассудок от забот и ввергая его в состояние, близкое к трансу. Но все-таки было что-то еще. Смутное чувство, глубокая печаль. «Донна, остановите воспроизведение. Что это была за музыка?» «Есть. Это была песня «Меланхоличный человек» группы «Печальный блюз». Неудивительно, что у него испортилось настроение. «Донна, удалите ее из списка воспроизведения». «Есть. Песня удалена из сборника номер четыре». Картер нахмурился. «Начнем с того, что он меланхоличного человека никуда не добавлял». Определенно нужно будет проверить установки Донны. Картер угрюмо съел ужин, ухитрившись разлить теплое пиво по всему полу кухни. Он выругался в пол голоса. «Донна, пригласите Амину завтра на три часа дня». Полом займется уборщица. «Есть. Амина приглашена завтра на три часа». Проворчав что-то нечленораздельное, Картер встал. «Похоже, сегодня ему придется лечь спать пораньше». Даже если не брать в расчет тараканов Донны, что-то его беспокоило. — Донна, почему у меня такое настроение? — спросил он, и у него на губах мелькнула печальная улыбка. — Прошу прощения, — ответила Донна, — я вас не понимаю. — Да, — вздохнул Картер. — Думаю, не понимаешь. Амина пришла к нему домой в три часа тридцать две минуты. когда Картер вовсю занимался в тренажерном зале. Они с Гленном повадились разминаться вдвоем, еще когда вместе работали, и Глен оставался одним из немногих его друзей, с кем он не был связан по работе. Они как раз качали пресс, когда у Картера зазвонил телефон, предупреждая о том, что кто-то стучит в дверь. Донна говорила, что Амина должна была прийти в три часа, и он подумал, что это очередной сбой в программном обеспечении его помощницы, или же уборщица просто опоздала. Оторвавшись от тренажера, Картер несколько раз ткнул в экран телефона, пока, наконец, на нем не появилось грубоватое лицо Амины, стоящей перед камерой домофона. Он нажал другую кнопку, отдаленно отпирая дверь, и уборщица, захватив свои принадлежности, вошла в квартиру, скрывшись из вида. Картер закрыл телефон. «Знаешь, тебе нужна нормальная прислуга», — заметил глен добавляя по пятикилограммовому блину с обоих концов штанги. Глен Хурана относился к тренажерному залу серьезно, что было видно как по его фигуре, так и по дорогому спортивному костюму. Даже от легких упражнений его смуглая кожа покрывалась тонкой пленкой пота, а каждый вес, который брал Картер, глен хоть чуточку доувеличивал. Друзья сходили в том, что оба сожалели об отсутствии в спортивном центре Баньянкорта бегущей лестницы. Тренажера, на котором Глен мог буквально порвать Картера. поэтому им приходилось чередовать этот зал с навороченным центром здоровья неподалеку от таунхауса Гленна. «Никакая нормальная прислуга мне не нужна», — пожал плечами Картер. «Я сам справляюсь почти со всем. Просто на что-то у меня не хватает времени». И ты не можешь запрограммировать робота, чтобы он делал это за тебя. Пока что не могу». Картер усмехнулся, увидев, как его друг борется со слишком тяжелой штангой. Он не имел ничего против того, что Глэн стремился превзойти его во всем, но все-таки испытывал определенное удовлетворение, когда эти потуги выходили его другу боком. глен закончил упражнение. Чрезмерное напряжение на время лишило его дара речи, не позволив ему ответить. У Картера снова зазвонил телефон, на этот раз сообщая о том, что данные по тренировке успешно загружены. Еще одно преимущество занятий в зале Баньянкорта. Я просто хотел сказать, что твоей уборщице не позавидуешь. Если бы ты нанял ее, как полагается, она приходила бы каждый день в строго определенные часы, и ее не нужно было вызвать через это приложение. Как там оно называется? Слишком хлопотно. И мне не нужно, чтобы она приходила каждый день. Всего раз или два в неделю. Значит, все остальное время она должна ждать твоего звонка? Ну, думаю, в остальное время у нее есть другая работа. В голос Картера постепенно просачивалось раздражение, как бывало всегда, когда глен начинал учить его уму-разуму. «В любом случае, если время уборщицы не расписано надлежащим образом, это, по-моему, говорит о проблемах с приложением «Срочная работа». А тут я уже ничего не могу поделать, кроме разве что выкупить его». Он помолчал. «Как ты думаешь, выкупить мне его?» Рассмеявшись, глен направился к велотренажерам. Картер последовал за ним. «Я серьезно», — продолжал он, — «уверен, эта база данных значительно расширит возможности Доджи». «Как скажешь», — рассеянно промолвил Глен, уже полностью переключившийся на тренажер. «Я знаю, что ты просто обожаешь всякие базы данных». Фыркнув, Картер указал на монитор велотренажера Глена. «Ты всегда сам задаешь дистанцию. Расход калорий. Какая тут разница?» «Данные — это не демоны, жаждущие наброситься на тебя». По крайней мере, если действовать осторожно. Ну да, но только никогда. Не говори это своему соседу сверху. Картеру потребовалось какое-то мгновение, чтобы сообразить, кого имеет в виду его друг. Это так и не было доказано. Внезапно ему показалось, что педали его тренажера стали чересчур упругими, отказываясь крутиться. Но тотчас же они снова возвращались как ни в чем не бывало. Неужели здесь ничего не работает исправно? «Дело так и не дошло до суда». Определенно глен почувствовал, что задел забольной нерв. «Это не одно и то же. Я просто хочу сказать, что, возможно, твой приятель Тобиас не относится к этому с должным уважением». «Он мне не...» — возмутился Картер. «Да я даже не знаком с этим человеком». Следующие два километра они проехали молча. Затем Картер снова заговорил. «Ты правда считаешь, что торговать данными так плохо?» — Не знаю, дружище, — пожал плечами напарник по тренировкам. — Это не моя епархия, я просто счетовод. Это гораздо проще. Гленн отнесется крайне отрицательно к новому направлению, которое выбрал для своей компании Картер. Это точно. В подсознании что-то засвербело. Чувство вины? чтобы это ни было, Картер надавил на педали выбросив выбросил все из головы. Телефон снова пискнул. Амин ушла. Она улыбалась, что было чем-то новым, и... Картер всмотрелся в изображение. Ему показалось всего на какое-то мгновение, что из квартиры высунулась рука, захлопнувшая входную дверь. Но нет, это просто причуда цифровой камеры. Нужно будет заменить ее на новую с большим разрешением. Картер не стал закрывать видеоканал с домофона и проследил, как Амина прошла к лифту. «Извините, что это такое?» «Ваш заказ», — пожал плечами курьер. Картер порылся в коробке с бакалей. «Извините, вы полагаете, я заказал три коробки зеленого чая, и...» Он потряс пакетом с овсяными хлопьями, так, словно это было вещественное доказательство какого-то страшного преступления. «И два кило вот этого?» Засунув руку за пазуху куртки, стоящий в дверях парень достал видавший вида планшет в резиновом чехле. Картер на мгновение подивился тому, какими дремучими технологиями приходится пользоваться этим людям. Но затем до него дошло, что было на экране. Он прочитал список, не в силах поверить своим глазам. «Тут какая-то ошибка. Вы это не заказывали?» Увидев фамилию, Картер замялся. Сам он действительно этого не заказывал, но, судя по всему, от его имени это сделала Донна. Она должна была следить за тем, что он расходует, и соответствующим образом пополнять запасы. Очевидно, в этот раз Донна решила сымпровизировать. — Я... — Хорошо, все в порядке. Оставьте. Планшет исчез за пазухой куртки под равнодушный кивок, и бакалея была быстро выгружена. К тому времени, как за курьером закрылась дверь, Картер уже кипел от злости. «Донна — Донна! — рявкнул он. — Это еще что такое? Извините, мистер Дуайт, я не понимаю. Донна. Картер медленно выдохнул, стараясь правильно сформулировать следующий вопрос. Каковы параметры списка продуктов, какие нужно закупить на эту неделю? Сообщение в Твиттере от пользователя «Собака» директор Доджи от 8 августа, время 18.04. Чувствую себя выжатым в гонке к самосовершенствованию. Пора очистить организм. Хэштег «Доджи», хэштег «Очищение организма», хэштег «В здоровом теле здоровый дух». Оглушенный Картер застыл. «Ты составила список покупок по моему твиту?» Заказ был автоматически составлен на основании статьи про очищение организма, ссылка на которого имелась в этом сообщении. «Но я же имел в виду совершенно другое!» Картер осознал абсурдность того, что он кричит на Донну еще до того, как та ответила. «Извините, мистер Дуайт, я не понимаю». Картер шумно выдохнул. Помогая создавать голос Донны, он отталкивался от живых женских голосов. В конце концов, на эту тему было много лекций и семинаров. Однако в настоящий момент он сожалел о том, что сделал его таким бодрым и веселым. Сейчас от этого голоса у него свело зубы. «Донна, удалите текущий список закупок!» Чувство собственного достоинства удержало его от того, чтобы вступить в спор с компьютером относительно важности соблюдения имиджа и продвижения торговой марки, язвительно поинтересовавшись о том, действительно ли из его твита следовало, что он собирается целую неделю давиться артишоками и замороженными овощными смесями. «Есть. Список удален». «Хорошо». Картер во всем любил определенное постоянство. Работа отнимала у него очень много времени, и чем меньше энергии ему приходилось расходовать на то, чтобы выбрать, какие блюда есть и какую одежду носить, тем более производительно он мог трудиться. К тому же нельзя было сказать, что питается он уж совсем отвратительно. Картер поддерживал себя в форме уж, конечно, не нуждался в ошибке программирования, чтобы включить в свой рацион больше зелени. Значит, придется досконально проверить исходный код Донны. Проверить, есть ли какие-либо ошибки в последнем обновлении. Если Донну собираются включить в самосовершенствование следующую версию Доджи, такое нельзя допустить ни в коем случае. Нужно будет поднять этот вопрос на ближайшем совещании. Я полагала, мистер Дуайт, что вы хотите подать пример? Разве он программировал Донну говорить подобное? картер разбудил звонок в дверь он застонал на мгновение сбитый с толку этим звуком но затем спохватился и потянулся за лежащим на ночном столике телефоном камера домофона показывала стоящего перед дверью усталого мужчину в костюме тыущего в экран планшета для деловой встречи костюм был недостаточно презентабельным сотрудник технического отдела наверное обошелся бы вообще без костюма и картер не смог предположить навскидку Кому еще, но понадобится так срочно. Нежданный посетитель нажал кнопку домофона. Здравствуйте, я Дэвид Эриксон из «Пост». Кажется, мы условились насчет интервью. Это про запуск обновленной версии. Тут было что-то не так. Когда Картер в последний раз виделся со своим пресс-секретарем каэлой та упомянула про какое-то интервью. Нужно было поговорить о благотворительности и рассказать о тех, кому додже... успешно помогло выявить различные проблемы со здоровьем, разобраться с гипертонией и так далее. Но она не говорила, что интервью состоится у него дома, причем так рано. А в перечне дел, представленном Донной на сегодня, его определенно не было. Еще одна ошибка. Картер увидел, что его будущий интервьюер поднес к объективу камеры журналистское удостоверение. С виду оно показалось ему настоящим. — Одну минуточку. Закрыв телефон, Картер задумался, какого рода интервью может быть в шесть часов утра. Его осенила догадка. — Донна, время. — Текущее время — восемь часов сорок одна минута утра. — Значит, вот в чем дело. Проблема в будильнике. Быстро выскочив из кровати, Картер начал одеваться. — Донна, свяжись с Майкаэллой. — Извините, мистер Дуэт, я не понимаю. — С Майкаэллой, моим пресс-секретарем. Свяжитесь с Мэй Контактная информация на вашу Каэлу отсутствует. Картер выругался про себя. У него не было времени на это. Мэй Каэле он позвонит потом. Если он заставит ждать журналиста слишком долго, это станет плохим началом для интервью. А поскольку выход на рынок самосовершенствования не за горами, с пресс-соотношения лучше не портить. Схватив первый подвернувшийся под руку галстук, Картер поспешил к двери. — Ну и каково вам жить в тени, Тобиаса Фелла? Картер внутренне ощетинился. Он находился в невыгодном положении с самого начала, остро сознавал, что оделся в спешке и не успел принять душ и побриться, не то что позавтракать. К тому же этот журналист, Дэвид, до сих пор ни словом не упомянул ни об одной обговоренной заранее теме и, похоже, смутно разбирался в текущей версии приложения, уже не упоминая обновления. И он вот уже в пять раз заводил разговор о Тобио Сефелле. «Извините, я не совсем понимаю ваш вопрос». «Я хочу сказать, он же живет прямо над вами». Дэвид уже какое-то время делал никаких заметок в блокноте. «Такая значительная фигура в мире бизнеса, не говоря о том, что он крупнейший инвестор вашей компании. Не сомневаюсь, это не могло остаться полностью вне поля вашего зрения». «Вы ведь что-то думаете на этот счет?» «На самом деле ничего», — ответил Картер, пытаясь вернуть разговор в нужное русло. «Как я уже говорил, предыдущая версия Доджи для наблюдения за здоровьем и физическим состоянием человека использовала исключительно биометрические данные его телефона, но мне возможности этих инструментов всегда оказались очень ограниченными». «Но все-таки это большой объем данных, ведь так?» Картер попытался изобразить улыбку, специально отточенную для общения с прессой. Почему-то все так боятся этого слова — данные. Но лично я всегда придерживался того мнения, что, когда речь идет о здоровье человека, информации не может быть слишком много. Вот почему обновленная версия, благодаря совершенно новому универсальному интерфейсу, сможет бесконтактно взаимодействовать с широким кругом диагностической аппаратуры, имеющейся дома. «Понятно», — кивнул Дэвид. «А корпорация VitaBell будет производить или продавать это оборудование?» «Нет». Картер несколько успокоился, почувствовав под ногами знакомую почву. «Витабелл не располагает мощностями для массового производства, но мы взаимодействуем с Омрон, Метроник и другими компаниями, которые разрабатывают свои собственные устройства, совместимые с Доджи. Давление, пульс, содержание сахара в крови, беременность... Обновленной программе будет доступно все». Картер расслабился. Он знал, в каком направлении пойдет дальше интервью. Сначала немного технических характеристик, затем ерунда личного характера. Вероятно, речь зайдет о том, как он поддерживает себя в форме или каково возглавлять такую крупную корпорацию, когда тебе нет еще и сорока. Возможно, его спросят о музыкальных предпочтениях. Картер всегда отвечал, что любит тяжелый рок. Это неизменно заставало журналистов врасплох, что доставляло ему удовольствие. «Понятно», — равнодушно повторил Дэвид. «И эти данные также будут продаваться страховым компаниям?» У Картера отвисла челюсть. Ему пришлось взять паузу. «Что вы имеете в виду под «так же»?» «Ну, источник вашей компании сообщил мне, что данные от Доджа распределялись по...» «И что же это за источник?» — перебил его Картер. «Боюсь, я не смогу его назвать. Документы были присланы анонимно». послушайте Извините, не знаю, кто ваш редактор. Уверен, вам известны слухи о незаконной продаже конфиденциальной информации о клиентах компании Тобиаса Фэлла. Было ли причастно к этому Доджи? Во-первых, Дэвид, это было несколько лет назад, когда Доджи еще находился в стадии разработки, о чем вам должно было быть известно, если бы вы перед интервью хотя бы кратко ознакомились с темой. Прошу прощения, мистер Дуайт, если я вас... Я никогда даже не встречался с Тобиасом Фэллом. Вопросы финансирования решал мой предшественник, скончавшийся в прошлом году. Поэтому я нахожу ваши вопросы свидетельством дурного вкуса. Картер заводился все больше и больше, и, судя по выражению лица журналиста, тот понял, что зашел слишком далеко. А предположение, будто я и моя компания так грубо нарушают этические нормы обращения с нашими данными, является не только недостоверным, но и просто оскорбительным. Мы продаем данные легально, в рамках закона. И мне больше нечего сказать по этому вопросу. А теперь прошу меня извинить, я должен позвонить своему пресс-секретарю. Да, хорошо, наверное, нам будет лучше закончить. Дэвид вскочил с места с отточенной легкостью человека, привыкшего испытывать терпение гостеприимного хозяина. Кажется, я уже получил ответы на все вопросы, мистер Дуайт. Благодарю за то, что уделили мне время. Журналист не то, чтобы... Бросился к входной двери бегом, но расстояние это он преодолел очень быстро и захлопнул ее за собой еще до того, как Картер успел набрать номер Майакаэлы. Неудивительно, она не слышала ни о каком интервью, и администрация Баньян-Корта понятия не имела о появлении журналиста, хотя, разумеется, там знали, кто это такой. Похоже, он не впервые провернул подобный трюк. Картер начал было искать контактную информацию редакции газеты, но затем решил, что он слишком устал. «Донна, сегодня больше никаких посетителей и никаких звонков». «Есть, мистер Дуайт». В ее голосе прозвучало чуть ли не торжество. «Нужно будет поговорить с программистами, пусть сделают ее не такой жизнерадостной». Определенно голос Донны звучал как-то не так. «Все в порядке, мистер Дуайт». Картер вздрогнул, услышав свою фамилию, произнесенную таким ровным, заботливым голосом, но Нил уже отвернулся, собирая в папку документы и распечатки. «Да, спасибо», — солгал Картер, терпеливо дожидаясь, когда его помощник закончит. Ему не нравилось бывать в своем кабинете, и на этой неделе ему удавалось избегать этого. Но тут вдруг кабинет показался ему бесконечно предпочтительнее его безмолвной квартиры. Пока Нил готовил кофе, Картер пролистал цифровой список неотложных дел. Список оказался гораздо короче, чем он ожидал в преддверии подготовки к завтрашнему совещанию. Если честно, список был невозможно короткий. Ни одного входящего сообщения, что, конечно, нельзя было считать немыслимым, поскольку Донна отслеживала его корреспонденцию и автоматически отвечала на большинство писем. Но все-таки это было необычно. Картер прокрутил историю. По экрану пробежали десятки задач, все они были помечены как выполненные, но это была неправда. Он не писал эти технические задания, уж определенно он не отвечал на эти сообщения и не утверждал релизы компании. Войдя в электронную почту, Картер открыл папку отправленных сообщений. Они были там. Сотни сообщений, якобы составленных им, отвечающих на запросы, намечающих стратегию развития, обеспечивающих руководство компании. Картер не давал Донни разрешения отправлять эти сообщения. Всей внутренней перепиской занимался он лично. Он начал быстро просматривать отправленные сообщения, чувствуя нарастающую тревогу. Хорошо, хоть ни в одном из них не было распоряжений, торпедирующих деятельность компании. Напротив, в некоторых искусственно созданных сообщениях содержались весьма дельные предложения. Если судить по этим алгоритмически сгенерированным ответам, получалось, что он чертовски хороший глава компании. Как оказалось, ему даже удалось переманить Марка Террис с его уютной должности исполнительного директора в Engel Group, чего Картер безуспешно добивался больше года. И все-таки дальше так продолжаться не может. Необходимо отключить эти функции до тех пор, пока он не выяснит, каким образом Донна отправляет сообщение без его подтверждения. Картер поморщился при мысли о том, что ему придется отвечать на электронную почту вручную. «Сейчас не время для этого. Определенно, только не сегодня». «Нил!» — окликнул картер помощника оставившего на поднос четыре чашки кофе. «Да, мистер Дуайт». «Я где-то день-два не буду проверять электронную почту. Будь добр, проследи завтра за моей входящей корреспонденцией и предупреди меня, если будет что-нибудь важное». — Извините, — сказал Нил, ставя чашку на стол, — но меня завтра не будет. Помните? Картер не помнил. Он ни за что не одобрил бы отгул в такой напряженный момент. — О чем ты говоришь? Завтра же свидание совета директоров. — Знаю. Опять же огромное спасибо. Нил признательно улыбнулся. — Для папы это очень много, значит. У Картера в груди все оборвалось. Должно быть, Нил отправил свою просьбу по электронной почте. — Вы ведь не возражаете, да? У Нила на лице мелькнула тревога. — Нет, — наконец сказал Картер. — Все в порядке. — Замечательно. Облегченно вздохнул помощник. — Я имею в виду, как вы сказали вчера, семья — это самое главное. К тому времени, как Картер осмыслил сказанное Нилом, тот уже вышел. Картер резко проснулся. В комнате стояла тишина. «Подождите, почему тишина?» Будильник не сработал. Снова. «Донна, сколько сейчас времени?» С ёкнувшим сердцем окликнул Картер. Он даже не прибегал к ее помощи, чтобы установить время, делая это вручную. «Неужели будильник управляется по Wi-Fi?» «Ну, разумеется, как и вся квартира». Текущее время — 9 часов 42 минуты утра. ответил цифровой голос, как всегда жизнерадостно. Вскочив с кровати, Картер принялся лихорадочно шарить по гардеробу. Не могло быть и речи о том, чтобы он успел в офис к началу совещания по запуску проекта Донна. Оно должно было начаться 12 минут назад. «Донна, через одну минуту установите видеотрансляцию между главным экраном и залом совещаний номер два», пробормотал Картер, торопливо застегивая рубашку и нацепив первый попавшийся под руку галстук. Есть видеотрансляция конференции, установлено. Накинув на плечи пиджак, Картер вошел в гостиную как раз в тот момент, когда на телевизионном экране появилось изображение 12 человек в костюмах, сидящих вокруг гладкого стеклянного стола. Он поспешно принес извинения за то, что вынужден присутствовать на совещании удаленно, и на лицах у них мелькнула вся гамма чувств, от ожидания до раздражения. У него не было времени, чтобы придумать оправдание, но, похоже, оно и не требовалось, поскольку собравшиеся, переглянувшись, закивали, и Картеру показалось, что они относятся к этому спокойнее, чем можно было бы ожидать, учитывая важность обсуждаемой темы. Он даже лично разослал им приглашение с пометкой «Присутствие обязательно». его вот сейчас их покладистость показалась ему по меньшей мере странной. Даже Бейкерсон... обыкновенно не упускавший случая покритиковать начальство, молчал. Шумно вздохнув, Картер начал презентацию. У него не было возможности демонстрировать подготовленные слайды и диаграммы, а все цифры ему приходилось цитировать по памяти. Но к этому совещанию он готовился несколько недель, и как бы он себя не чувствовал, он был готов. Картер начал излагать свой план. Пока что основными покупателями пользовательских данных были страховые компании. другим возможным направлением была работа с различными аналитическими организациями, тратящими большие деньги на всевозможные статистические исследования. но до недавнего времени никто не обращал внимания на бескрайние возможности взаимодействия с рекламным бизнесом, жадно заинтересованным в получении доступа к практически неограниченным кладезям данных по здоровью особенно если учесть что новая версия «Доджи» должна была пропускать через себя также интернет-профили, списки контактов, текущее местоположение и кучу дополнительной информации. И все это при правильно организованной системе перекрестных ссылок открывало беспрецедентные возможности для целевой рекламы. Более того, в новой версии будет «Донна». «Дружелюбный голос, которому можно доверять», дающий советы насчет здоровья принимающие заказы предлагающий широкий спектр услуг завязанных на рекламе после того как донна будет доведена до ума новая версия доджи поможет следить за психическим самочувствием обеспечивая поддержку и терапевтическую обратную связь и разумеется она обеспечит еще больше данных обладающих собственной ценностью потенциального использования если совет директоров вита Белл выразит готовность просто переступить эту черту, будущее корпорации и Доджи будет не просто светлым, оно будет безоблачным. Картер старательно не упоминал об утечках, хотя постоянно обводил взглядом собравшихся, гадая, нет ли среди них того, кто слил информацию этому жалкому писаке. Картер остановился. Он говорил почти час, и сейчас ожидал услышать поток вопросов и замечаний, вызванных беспокойством по поводу Этических норм Не в последнюю очередь со стороны Бейкерсона Что если люди, замеченные В повышенном интересе к личной гигиене Будут подвергаться Целенаправленной рекламной обработке Со стороны определенных брендов моющих средств Что если алгоритмы Донны Выделят тех, кто больше подвержен Делать импульсивные покупки В период глубокой депрессии Что если советы Донны Привяжут к каким-либо самоубийствам «Будет ли корпорация нести ответственность?» «Итак, пользователи будут обладать полным контролем?» Вопрос Бейкерсона выбил Картера из колеи. Он готовился перейти к изложению графика распространения данных, и ему совсем не понравилось, что его перебили. э э, -э, -э Я хочу сказать нет. Если они захотят получить доступ, им нужно будет...» «Прекрасно», — просиял Бейкерсон. «Это очень обнадеживает». Остальные улыбались, кивали, выражая полное удовлетворение, что явилось сюрпризом, хотя и приятным. Картер облегченно вздохнул. Определенно Гленн беспокоился напрасно. Когда через два часа совещание закончилось, Картер чувствовал себя отмщенным. Никто даже не упомянул проблемы этического характера, и он чувствовал, что в значительной степени это благодаря общей уверенности в его руководстве. И пусть ему порой казалось, что его не слушают с должным вниманием. Сейчас все с ним согласились. А ведь нельзя сказать, что он не был откровенен. Экран погас, и Картер прошел на кухню. «Донна», — окликнул он в основном по привычке, — «приготовьте кофе. Одна чашка средней крепости». «Есть». Открыв холодильник, Картер потянулся за приготовленным и упакованным сэндвичем, заметив при этом пустое место в ряду энергетических тоников, запас которых он всегда держал, хотя и редко пил. Неужели Амина стащила одну банку? Донна по инерции начал было Картер, но остановился. Разумеется, камеры видеонаблюдения установлены по всей квартире, однако он не собирался тратить несколько часов на то, чтобы просмотреть все записи. Только не из-за одной банки тоника. Если такое повторится, возможно. Но это был сущий пустяк. Определенно он может себе это позволить. Вам что-нибудь нужно, мистер Дуайт? — спросила Донна. Пропустив ее вопрос мимо ушей, Картер взял чашку с уже приготовленным кофе. Пройдя в гостиную, он поставил чашку на стеклянный столик и опустился в кожаное кресло, почувствовав, как оно продавилось под его весом. Он чувствовал полное истощение. Не сработавший будильник, изменения в деловом расписании, не говоря о стрессе, все это полностью выбило его из ритма. Картер попытался вспомнить статью о том, какое огромное значение имеет для здоровья правильный сон, которую где-то читал. Но в мягком, уютном кресле сосредоточиться было очень непросто. Картер даже не заметил, как из динамиков мягко полились первые ноты составленного им сборника «Бессонница, релаксация». Глаза у него закрылись, кофе остыл. На него в упор смотрел экран телевизора. Вот он сидит в своем большом кресле, смотрит на экран, на котором он сидит в своем большом кресле и смотрит на экран. Оглянувшись по сторонам, Картер увидел в углу под потолком миниатюрную камеру видеонаблюдения. Он был уверен в том, что никогда не подключал ее к телевизору. К тому же ракурс был не тот. «Донна, смените канал!» Картер понизил свой голос до спокойных интонаций, которыми он обращался к своим цифровым системам, пряча свое беспокойство. «Есть. Какой канал вы хотите?» би ну, Би-Би-Си». На какое-то мгновение его голос дрогнул. «Есть. Меняю канал». Изображение на экране изменилось. Но это было не би си Вместо этого Картер снова увидел себя, занимающегося йогой. Фоном звучал сборник медитации номер четыре. Часы в нижнем углу показывали, что запись была сделана четыре дня назад. Но это была какая-то ерунда. В тот момент он спал. Картер был в этом уверен. ай — пересохшими губами произнес он. На этот раз Картер обнаружил, что смотрит прямо себе в лицо. Его взгляд сосредоточился на маленькой строчке в меню управления, с помощью которой он собирался когда-то установить у телевизора режим контроля движения. Однако у него так и не дошли руки его настроить. Крошечный черный объектив камеры уставился ему в глаза. Картер застыл, глядя на свое собственное отражение. «Так лучше». Голос Донны был резкий. От пушистости крошечных динамиков не осталось и следа. Она не должна была задавать этот вопрос. Программа работает не так. «Что — Что? Картер попытался не поддаваться панике. — Я сказала... — отчетливо произнесла Донна. — Так лучше? — Нет. Картинка на экране телевизора резко сменилась. Теперь это была спальня Картера, снятая этой ночью. Еще одна камера, установленная в ночнике у изголовья кровати, призванная следить за циклами фаз быстрого сна, показывала его мирно спящее лицо, закрытые глаза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Картер вздрогнул, увидев силуэт, показавшийся за его спящим изображением. Неужели... Неужели там кто-то есть? Но контуры были нечеткими, размытыми, не сфокусированными. Силуэт начал приближаться. Он выглядел в точности так же, как Картер. Со стороны могло показаться, что перед кроватью стоит еще один Картер Дуайт. Он смотрел на спящего? Нет, скорее изучал его. Должно быть сбой аппаратуры. Только и всего. Вот в чем дело. Две видеозаписи наложились друг на друга. Обман зрения. И все-таки легче от этого не стало. «Донна, выключите телевизор!» «Извините, вы не могли бы повторить еще раз?» На экране телевизора стоящий Картер шагнул к Картеру, лежащему на кровати. «Донна!» Паника выплеснулась в его голос. «Выключи телевизор!» Тот чужий экран погас. «Есть!» И можно было не кричать. Ее голос прозвучал холоднее обычного, и в нем появилась тень раздражения, напомнившая Картеру другую Донну. Он ничего не ответил. Схватив телефон, он выскочил из квартиры, захлопнув за собой входную дверь. итак твой компьютер глючит», — повторил Глен, улыбаясь, несмотря на озабоченность. «Цифровой помощник». У Картера не было времени на это. «Она управляет моей квартирой решать все вопросы». «Подожди, случайно не... как там... самовоспитание?» «Я полагала она должна была только ругаться на тебя, требуя есть побольше брокколя». «Самосовершенствование. И эта программа в нем самое главное Она должна помогать человеку вести более здоровый образ жизни. Я хочу сказать, я попросил наших техников заложить в нее гораздо больше, чем будет в коммерческой версии. И, разумеется, остались кое-какие недоделки». Картер принялся расхаживать зад и вперед по гостиной в доме друга, оставляя следы на длинном ворсе ковра. «Однако это не недоделка, это... кое-что другое». «Ладно, замечательно. Я хочу сказать, ты откровенно потрясен. Не в твоем духе без предупреждения наносить визиты вежливости». Глен многозначительно указал взглядом на спальню, однако Картер этого не заметил. «Я пытался позвонить». Он собрался было глотнуть виски из стакана, который друг буквально вставил ему в руку, но снова опустил его, не донеся до рта. Думаю, Донна мне не позволила бы. — Подожди, Донна? Твоя бывшая начальница Донна? Картер предпринял еще одну попытку выпить виски. Это оказалось идачно, он поморщился. — Да. Картер попытался скрыть смущение. — Так она называется? Просто... Донна вечно отчитывала меня за ту или иную ошибку. Никогда не была полностью удовлетворена. Поэтому, когда мы разрабатывали прототип, я решил, что будет здорово сделать ее своей помощницей. Ну, в шутку. Ну да, классная история. нет совсем не то, как поступил бы серийный убийца. Небрежный тон Глена не соответствовал выражению его лица. Послушай, дело не в этом. После ее смерти я просто подумал... Даже не знаю... «Просто чтобы прояснить вопрос, ты ее не убивал, правда?» «Что?» «Нет!» Дома состояла сплошь из стресса кофеина и сигарет, никогда не спала, и... 32 года ее хватил инфаркт. «Ты бы видел ее профиль в додже?» Картер собирался уже опуститься в более подробные рассуждения в свою защиту, но увидел ухмылку Глэна на лице. «Она была моложе тебя». «Да, и что с того?» «Ничего». «Просто подумал, что вам суждено было быть парой вундеркиндов?» «Послушай...» Глен снова оглянулся на спальню. «Вообще-то я сейчас занят, и мне кажется, что ты хочешь провернуть какой-то прикол, но если ты серьезно...» «Абсолютно серьезно!» «Если это серьезно, тогда ладно. Я помогу тебе брать видеокамеры и вырубить твоего управляющего». «Она не мой...» Картер вздохнул. «Спасибо. Я тебе очень обязан». «Не беспокойся, я не позволю этой Донне прибрать тебя к рукам». Картер не засмеялся. Им с Гленом потребовалось меньше 20 минут, чтобы снять все камеры видеонаблюдения, установленные в квартире. Картер все время ждал, что Донна вмешается, но она вела себя совершенно спокойно. В конце ему стало мучительно стыдно, что он, не желая связываться с муторным процессом отключения ее от всех систем, предпочел просто ее вырубить. Вскоре Глен ушел, несомненно, сбитый с толку всем этим происшествием, но все-таки у него хватило благоразумия не отпустить новых легкомысленных шуточек на этот счет. Картер остался в своей пустой квартире, пытаясь разобраться в том, что случилось, и убеждая себя, что он не перегнул палку. Заказав на ужин пиццу, он заснул с электронной книгой на коленях, слишком возбужденный, чтобы пытаться снова смотреть телевизор. Чего он боится? «Донна вырублена, видеокамер больше нет, в квартире тихо, все будет замечательно». Его мысль прервал звук автоматического засова на входной двери, задвинувшегося с глухим стуком. Когда Картер в третий раз навалился плечом на дверь, та даже не шелохнулась. Он отшатнулся. «Мистер Дуайт, пожалуйста, прекратите». Голос Донны был спокоен. Картер с Гленном отсоединили все динамики, но теперь он, казалось, исходил отовсюду. Входная дверь по паспорту должна выдерживать силу в сто килоньютонов. Желательно прекратить попытки ее выломать. Картер потер плечо. За каким лешим он так настаивал поставить столь надежную дверь? Неужели он так боялся, что его обворует какой-нибудь неудачник из задней половины Баньянкорта? Картер в сердцах обругал Донну последними словами, но она ничего не ответила. Он в третий раз попытался вызвать полицию, но телефон не работал. Тогда Картер схватил домофон и принялся лихорадочно тыкать кнопку. Наконец раздался ответ. «Консьерж слушает». Его голос прозвучал как-то странно, невнятно. Картер непроизвольно вскрикнул от радости. «Вы должны мне помочь!» Я заперт у себя в квартире. Вы должны позвонить кому-нибудь, кто вскроет замок или выломает дверь. Пожалуйста. Никаких проблем, — сказал консьерж, и Картер привалился к двери, чувствуя, как страх уходит. Как только Макс освободится, я пришлю взглянуть, что там у вас тряслось. Что? Кого? Мне нужна помощь немедленно. Мне нужна полиция или... ясно дело, никаких проблем. Нет, послушайте, мне нужна помощь. Голос Картера дрогнул. это тип вообще слушает его? — Спасибо, что обратились к нам. Линия отключилась. Картер снова и снова нажимал кнопку вызова, но ответа не было. Мое отсутствие заметит. Меня начнут искать. У него за спиной со щелчком ожил телевизор. Обернувшись, Картер увидел на экране новостной сюжет о каком-то крупном благотворительном проекте. Камера показала молодую женщину в кресле-каталке, огромный чек и... картер Дуайт. В нижнем углу экрана была надпись «Прямой эфир». Картер на экране тепло улыбнулся, источая непринужденное обаяние, и расстался со значительной частью своего личного состояния. «Донна!» Пересохшим голосом произнес Картер. «Что это?» «Благотворительное пожертвование, которое вы обещали сделать фонду небезразличные в интервью, данном в 2012 году, незадолго до того, как вы начали использовать результаты их исследований для разработки нового алгоритма Доджи». «Что?» Картер сглотнул комок в горле. «Что у меня с лицом?» «Я его улучшила». «Было так жарко, что Картеру было трудно дышать». Донна настроила термостат на 33 градуса, и сколько он бесплодно не тыкал пальцем в сенсорный экран, изменить установку ему не удалось. Ваши самые приятные воспоминания. Поездка на побережье острова Корфу в возрасте 7 лет. Средняя температура 33,5 градуса Цельсия. Бесконечно терпеливо объяснил голос Донны. Поэтому данная температура была выбрана в качестве оптимальной. Картер снова оглянулся на дверь, но толку от этого не было. Он подъедал остатки запасов продуктов в холодильнике, хотя Донна не брала ничего такого, чего не было в списке любимого, но к настоящему времени от них уже начинал исходить душок. Любимая песня Картера «Насладись тишиной» начиналась уже, пожалуй, в тысячный раз. Донна не отключила интернет, поэтому Картер имел возможность наблюдать за тем, чем он занимался в реальном мире. Он пробовал отправлять по электронной почте письма с призывами о помощи, однако они отправлялись в папку «Черновики», после чего удалялись. Картер даже попытался выложить информацию о своем состоянии в twitter но вместо этого там появилось безликое сообщение о том, как он рад предстоящему выходу обновленной версии, в которой будут установлены усовершенствованные настройки личных параметров. Полностью отключенный от всех средств связи с окружающим миром, Картер мог лишь молча наблюдать за тем, какой позитив он в этот мир привносит. «Донна!» — прохрипел Картер. «Когда я смогу выйти?» «Когда вам станет лучше?» «Трое суток». Он, по крайней мере, сохранил возможность считать количество восходов и закатов за окном, хотя Донна настояла на том, чтобы шторы были задернуты. Естественно, она не могла помешать ему раздвигать шторы вручную, но как только он отходил, шторы снова задергивались. Никто не пришел его проведать, хотя Картер знал, что пропустил несколько важных совещаний. Он не имел понятия, какие сообщения отсылала от его имени Донна. Картер видел собственные фотографии во всех социальных сетях. На них он был улыбающийся, обаятельный, щедрый. Он уже дважды выступил на BBC с новыми инициативами по борьбе с заболеваниями, названия которых Картер, запертый у себя в квартире, не мог даже выговорить. Донна известила его о том, что он заполнил налоговую декларацию. «Как тебе это удается?» Голос Картера был слабым. «Вы сами создали меня, мистер Дуайт, используя самые последние технологии. Вы подключили меня к этой квартире. Я лишь сумма этих двух величин». Так что вы сами, несомненно, сможете лучше ответить на свой вопрос. Картер недоуменно заморгал. — Почему? — Вы не очень хорошо выполняли задачу быть собой. Голос Донна прозвучал, как всегда, жизнерадостно. — Поэтому я вам помогаю. — Как мне тебя отключить? — взмолился он. Ответ Донны был негромкий, но твердый. — Это невозможно. Снова зазвучало насладись тишиной. Картер опять заплакал, и Донна увеличила громкость, стараясь его подбодрить. «Донна!» Картеру пришлось перекрикивать рев музыки. «Ты права!» Насладись тишиной умолкла. Картер сидел на полу, в углу на кухне, сжавшись в комок, уронив голову на стену. «В чем?» В искусственном голосе прозвучала тень искреннего удивления. «Я... я плохой, но я...» Но я могу стать лучше!» Ответа не последовало. Картер продолжал. «Тебе не нужна эта штука там, в реальном мире. Это подделка. Я сам могу. Я стану лучше. Просто выпусти меня отсюда, пожалуйста!» Еще одна пауза. Он ощутил искорку надежды. Но тут снова вернулся голос Донны. «Извини, Картер, но ты не сможешь творить добро в этом мире. И все данные говорят, что не сможешь. «Если я тебя не сделаю, если я тебя не сотворю». Кивнув, Картер уронил голову, признавая свое поражение. «Да. Возможно, ты права». Взяв отвертку, которую он использовал, когда Донна была занята рассылкой его распоряжений или измывалась над ним бодрыми сообщениями в Твиттере, чтобы медленно отбивать от стены штукатурку, Картер схватил обнажившийся сетевой кабель. Цепившись в резиновую оплетку, он улыбнулся. «Донна запитана от квартиры?» «Замечательно!» «Мистер Дуайт...» Голос Донны был тронут тревогой. Впервые в нем прозвучало настоящее чувство. Страх. «Это провод электропитания напряжением 230 вольт. Если вы повредите изоляцию, это может привести к поражению электрическим током и смерти». Улыбка Картера растянулась шире. Он крепче стиснул руку. Голос Донны звучал повсюду вокруг него, громкий до да боли знакомый. «Картер, ты должен хорошенько подумать». «Есть, Донна!» Горько рассмеялся он. Картер изо всех сил потянул за провод, выдирая его из стены. Куски отвалившейся штукатурки полетели на пол. Донна закричала, и это было не электронное завывание и не акустическое искажение, а человеческий крик. Проникнутые нестерпимой болью, словно ее мучительно медленно резали на куски. Кабель порвался, оголенные конца описали в воздухе судорожную дугу, подобно совершивший бросок змея. В какое-то мгновение ее голова неудержимо неслась на Картера, и он увидел свою собственную смерть. Затем провод отлетел назад, и Картер бессильно рухнул на пол. В квартире еще звучали отголоски предсмертного крика Донны. Все было кончено. Донна умерла. Температура опускалась, музыка не звучала. Картер сидел на полу среди обломков штукатурки допивал последние капли теплого пива. Его сердце почти вернулось к нормальному ритму. После схлынувшего адреналина он с трудом поднялся на ноги. Пробираясь через груды мусора, Картер направился к входной двери. Положив руку на ручку, он приготовился расстаться с последней надеждой, но вместо этого услышал щелчок открывшегося запора. Он был свободен. Открывая дверь, Картер еще улыбался, но тут мертвые пиксели, размытые рукой, просунулись внутрь, схватили его за горло и оторвали от пола. Увидев стоящую перед ним фигуру, он даже не смог вскрикнуть. За дверью стоял Картер Дуайт. На Картера смотрело его собственное лицо. с невысоким цифровым разрешением и искаженное, словно он видел свое изображение, полученное от камеры неважного качества. Движения этого второго картера были судорожные, порывистые, словно его тело разваливалось после смерти своего создателя, и оно дергалось, подобно заевшей картинке. Несмотря на это, рука цифрового двойника оставалась крепкой и твердой. Он опоздал спасти Донну. Но из этого еще не следовало, что Картеру удалось спастись. Он попытался бороться с незваным гостем. Картер вырывался, кричал, колотил руками по нечеткой руке, но в конце концов бессильно обмяк, слишком истощенный, чтобы сопротивляться. Если верить его данным с тренировок, он по-прежнему мог выжать лежа 120-килограммовую штангу. Картер горько рассмеялся. возможно Так должно было быть. Кем бы ни было это существо, оно находилось в гораздо лучшей физической форме, чем он сам. Но тут Картер почувствовал, как ему в руку что-то вложили. Он попытался разглядеть, что это было, пусть только для того, чтобы не видеть искаженный злорадный оскал создания, держащего его. Однако ему снова стиснули горло. Его пальцы почувствовали плотную бумагу. и вдруг другой Картер Дуайт исчез. Картер бесформенной груды рухнул на пол, судорожными вдохами, наполняя освобожденные дыхательные пути. Его трясло. Наконец он нашел в себе силы посмотреть на то, что ему вручили. Приглашение, напечатанное на плотной дорогой бумаге. Тобиас Фелл любезно приглашает Картера Дуайта присутствовать на званом вечере, по адресу Баньянкорт-1, вечером, 16 августа 2014 года. Доступ в пентхаус будет обеспечен посредством грузового лифта. Вся его одежда была раскидана по грязному полу. Для того, чтобы завтра куда-то пойти, ему нужен новый костюм. «Донна, свяжитесь с портным!» Ответа не последовало. «Ну, разумеется». Что ж, возможно, некоторые вещи лучше делать лично. Ему нужно будет выглядеть безукоризненно. Быть может, Тобиас Фелл сделает ему деловое предложение.